Глава 16 Хибара, в которую меня привели неизвестные похитители, выглядела довольно заброшенной. Она располагалась возле самой крепостной стены, в вонючей подворотне, напоминавшей общий двор сразу четырёх домов. Судя по грязи, кучам наваленного мусора и заколоченным досками окнам, жителей здесь не наблюдалось давненько. Пока мы сюда шагали, нам навстречу попалось совсем немного народу. Прохожие будто нарочно куда-то испарились, а те, кто попадался навстречу, неожиданно быстро вспоминали, что у них есть дела в проулках и соседних зданиях. Маленькая воровка, которая заманила меня в западню, а то, что это западня, не вызывало никаких сомнений, смело шагала впереди. Мужик, приставивший острие клинка к шее, все так же находился позади, удерживая одну мою руку за спиной, так что я его не видел. Мы шли молча, но по звуку шагов было понятно, что рядом с нами идет еще один человек. В голове крутилось множество вопросов. Как меня вычислили? Зачем я неизвестным похитителем? Откуда они знали, что я сегодня буду на арене? Почему предчувствие опасности не сработало, когда Сойка вернула мне блокнот. Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Я горько усмехнулся. Подобное уже стало для меня привычным. Точно так же, как и вопрос, что делать дальше. Добравшись до места назначения, девочка толкнула рассохшуюся дверь и пропустила нас внутрь. «Без глупости, парень», — предупредил меня голос за спиной, — И я почувствовал, как от моей шеи наконец отняли клинок. Я рискнул медленно повернуть голову. Сойка запирала дверь на деревянный засов. Перед ней стояли двое. Мужчины в длинных, до пят серых плащах и темной одежде. Если бы меня попросили описать их внешность, я бы ответил «непримечательное». «По таким, если в толпе сказнешь взглядом, просто не заметишь» и потом не сможешь описать, даже если сильно захочешь. Их вид был настолько обычным, что это даже слегка настораживало. Насмотрелся, усмехнулся тот, кто привел меня сюда. А теперь разворачивайся и поднимайся на второй этаж. Сочтя за лучшее не спорить, я сделал, как было велено, и направился по лестнице наверх. Удивительно, но за мной никто не пошел. В голове тут же мелькнула мысль, а не воспользоваться ли случаем избежать. Но я быстро отмел ее. Это глупо. Они так свободно отпустили меня одного, значит уверены, что никуда я не денусь. Да и нет отсюда выхода, судя по всему. На втором этаже меня ждал лишь пыльный и пустой коридор с тремя дверьми. Две слева и одна открытая справа. Решив, что туда мне и надо, я вошел в комнату. Там расположилась фигура, завернутая в темно-зеленый плащ. На голову был накинут капюшон, так что лица разглядеть я не мог. Окна были заколочены, и в комнате было довольно темно. При этом казалось, что там, где должно виднеться лицо, мрак сгустился гораздо сильнее, чем полагалось при плохом освещении. Человек сидел на старом стуле перед небольшим столом и кидал игральные кости, которые с тихим стуком ударялись о столешницу. Напротив него стоял еще один стул. Заметив меня, фигура в плаще махнула рукой, и раздался очень грубый мужской голос: "Присаживайся, Дангар, или лучше звать тебя Денис?" Я замер на полушаге. Нет, не потому, что напугался, Просто впал в ступор. Кто мог знать мое настоящее имя? Конечно, можно было найти логичное объяснение, например... Например, ты можешь подумать, что твое имя мне назвал Черный Пес, не так ли? Но ведь при встрече с ним ты представился Дэном, а не Денисом, верно? Я похолодел. Этот персонаж читает мысли, значит... «У тебя не получится сконцентрироваться и помешать мне сделать это, мой дорогой Дангар. Видишь, я даже знаю, что тебе больше нравится именно это имя. Не переживай, я не причиню тебе вреда. Присаживайся», — повторил мужчина. В этот раз я сделал так, как было велено. Некоторое время мы молчали. Мой собеседник вновь принялся кидать кости, и после четвертого броска, удовлетворенно хмыкнув, наконец обратился ко мне. «У тебя мозг сейчас взорвется от вопросов. Я даже без телепатии слышу, как он скрипит». Я натянуто улыбнулся, но ничего не ответил. Слишком сильно меня заинтриговали. И если этот человек приложил столько усилий, чтобы со мной встретиться, при его-то таланте... «Значит, сам сейчас заговорит». «Верные выводы, мальчик». «Простите, а не могли бы вы перестать копаться у меня в голове? Это несколько сбивает с толку». Не выдержав, опросил я и тут же прикусил язык. «Ну-ну, выжидальщик хренов. И как твоя выдержка?» Мужчина рассмеялся. «А ты забавный и мыслишь забавно». «Признаюсь, я привык контролировать то, что думает мой собеседник, ведь так гораздо проще понять, когда он лжет. Но для тебя, пожалуй, сделаю исключение». И действительно, как только он это сказал, я понял, что с момента нашей встречи меня не покидало чувство дискомфорта, будто под черепной коробкой копошатся маленькие черви. Фу, ну и аналогия. «Спасибо». Я решил проявить вежливость. Не за что. Думаю, тебе интересно узнать, кто я. Конечно. Пока мое настоящее имя тебе знать совсем не обязательно. Можешь называть меня... Он на секунду задумался. Учитель. Что ж, будь по-вашему, рад встрече, учитель. Действительно? Он рассмеялся и вновь кинул кости. Это уже начинало меня раздражать. Думаю, ты врешь. Но да ладно, я могу понять человека, которому приставили нож к горлу. При всем уважении, <coughs> я кашлянул. Вы могли бы просто отправить мне записку, учитывая, что вы и ваши ребята, судя по всему, прекрасно осведомлены о моей персоне. Ну или связались бы ментально. Не думаю, что для вас это слишком сложно. Верно. Но тогда ты мог бы натворить глупостей, рассказать обо мне и моих людях, в академии, например, или своему другу Сандро, или той милой рыжей девушке из таверны. а это совсем не обязательно. Точнее, абсолютно не нужно никому из нас, Дангар. Тогда, может быть, расскажете о цели моего визита сюда? Я хочу тебе помочь. Я удивленно уставился в черноту под капюшоном. И поэтому прислали ко мне двух головорезов и заставили пройтись по трущобам с ножом, приставленным к шее. Ох, Дангар, но ну не стоит на этом зацикливаться. Мне показалось, что личность плаще веселится. Я же говорил, это был самый быстрый и безопасный для меня способ поговорить с тобой. А установив ментальную связь... «Ладно, согласен, может, это было бы логичнее, но не произвело бы на тебя должного эффекта. Поверь, Сайвал и Финвал не причинили бы тебе никакого вреда. У них были четкие указания доставить тебя в целости и сохранности. Ну а для Сойки это была отличная тренировка». Мой собеседник замолчал ненадолго и продолжил. «Я знаю, кто ты, Дангар. Знаю, что ты прибыл сюда очень издалека. Нет, не из лесного края». Он поднял руку, не дав мне вставить слово. «А из такого места, о котором никто в этом мире даже не подозревает. Почти никто». «Откуда? Всему свое время, мальчик». «Я уже давно не мальчик», — не сдержавшись, огрызнулся я. Вся эта таинственность начинала мне надоедать. «По сравнению со мной, еще какой!» «Но не будем заострять на этом внимание. Дело даже не в том, откуда ты, а в том, что у тебя нет шансов стать настоящим магом. Ни один из этих... колдунишек!» Он выделил последнее слово явной презрительной интонацией. «Не способен даже понять...» «В чем заключается твоя связь с силой?» «А вы способны?» «Конечно». Мне показалось, что мужчина улыбается. «Иначе я бы тебя не пригласил. У меня к тебе вполне серьезное предложение. Я хочу, чтобы ты стал моим учеником». «Я... Это очень неожиданно. Догадываюсь, что такой скептик, как ты...» «Вряд ли поверит незнакомцу на слово». «Так и есть», — вынужден был признаться я. «И кроме того...» «Подожди секунду...» Фигура в капюшоне вытянула руку вперед, и я смог рассмотреть кисть мужчины. Она была вполне человеческой. Признаюсь, в голове у меня крутились всякие мысли, и я не был уверен, что мой собеседник — человек. Но кисть была обычной, разве что слегка бледной, с длинными узловатыми пальцами и ухоженными ногтями. Внезапно из указательного пальца появился тонкий жгут света. Слегка закручиваясь, он потянулся ко мне, и я непроизвольно отодвинулся на стуле. Тот заскрипел, а мужчина рассмеялся. — Не бойся, это твоя связь с источником. Просто прими ее. И я принял. А что оставалось? При желании этот человек мог сделать со мной что угодно, почему-то в этом я даже не сомневался. От него явно исходила мощнейшая аура энергии, которую я чувствовал даже без необходимых знаний. Протянув руку вперед, я дождался, пока жгутик света закрутится вокруг моего пальца. Мужчина отпустил его, и он будто всосался сквозь мою кожу. Я почувствовал внутри приятное тепло. Закрой глаза и представь, что сейчас увидел. Я сделал, как было велено. Теперь открой глаза. Вздохнув, я выполнил и это. И чуть было не упал со стула. Весь мир вокруг изменился до неузнаваемости. Точнее, его контуры остались прежними, но вот детали... До этого момента я будто был слеп. Сейчас каждый объект в комнате был покрыт тонкими волосинками света, разного цвета и толщины. Стол, стулья, пол, стены и потолок, даже фигура в капюшоне. Она сияла так ярко, что я непроизвольно зажмурил глаза. А когда вновь открыл, все стало таким, каким было раньше. «Что это было?» — хрипло спросил я. Ты увидел силу, Дангар. Теперь ты понимаешь то, о чем тебе рассказывали в Академии. Я ошеломленно кивнул. И что теперь мне нужно делать, чтобы... Просто сконцентрируйся и закрой глаза на мгновение. Это умение, скажем так, после моего обучения тебе не придется думать о том, как это делать. Позже мы еще поговорим о теории, А пока... Ну вот, подумал я. Сейчас он попросит ответную услугу, и все. Кабала, сука. Теперь ты сможешь увидеть силу. И теперь у меня есть для тебя первое задание. Ты должен научиться собирать ее. И все вырвалось у меня. Мужчина снова рассмеялся. Если ты думаешь, что это просто, глубоко заблуждаешься, мальчик. «Нет, я не о том. Просто подумал, что вы попросите меня, не знаю, украсть запрещенную книгу из библиотеки Академии или завербовать Таскара, например». Вот теперь мой собеседник расхохотался в голос. Он смеялся долго, и когда, наконец, перестал, я чувствовал себя круглым идиотом. «Дангар, клянусь, я не смеялся так уже очень, очень долгое время». «Удивительно, такой скептики, такой наивный, о боги!» «Ни от подобных услуг мне от тебя не требуется. Более того, поверь, в библиотеке, академии, да и вообще во всем заведении нет ничего, что могло бы меня заинтересовать, кроме тебя. Да и потом, шантаж — это весьма нелепый метод манипуляции». Рано или поздно человек, которого шантажируют, получит возможность отомстить и обязательно воспользуется ей. А если вместо этого быть искренне заинтересованным в успехе нужной личности, это даст совершенно другой результат. Так вы действительно хотите обучать меня? Ну конечно, ты все еще не веришь. Я знал, что ты очень необычный маг. Я подарил тебе возможность видеть силу. Теперь хочу, чтобы ты сам сделал первые шаги на пути ее освоения. Если я начну передавать тебе свои знания и умения, не объясняя, ничего хорошего из этого не выйдет. Ты ничему не научишься, и это вызовет ненужные вопросы». «Понимаю, но у меня по-прежнему куча вопросов, да-да». Знаешь, обычно я весьма неохотно иду на уступки, но за то, что ты по-настоящему рассмешил меня? Отвечу на два. Излагай. Мозг начал бешено работать, чтобы спросить у этого загадочного незнакомца. Честное слово, я будто попал в сказку, хотя какого черта, так все и было. Как вы узнали, что я из другого мира? Наконец решился я. Вопрос, на первый взгляд, имеющий не столь важное значение в такой ситуации, на самом деле был для меня приоритетным. Предупрежден, значит вооружен. Ведь даже несмотря на все слова этого человека, я не знал о нем ничего. И пока о полном и даже более чем частичном доверии речи не шло. «Решил начать со сладкого? Хм, неплохо». «Что ж, это долгая история, но пока торопиться некуда, я полагаю». Незнакомец щелкнул пальцами. На столе появилась бутылка янтарного вина и два хрустальных бокала. Неожиданно пробка вылетела из бутылки, и она сама разлила ароматный напиток. Я восхищенно прицокнул языком. Мы чокнулись и пригубили вино. Оно оказалось просто невероятным. Какой-то цветочный букет и очень приятный на вкус. Забегая вперед, скажу, что подобного напитка я больше не пробовал никогда в своей жизни. Ни до, ни после нашей с учителем встречи. Итак, все началось, когда в этот мир пришла сила. Как это произошло, никому не ведомо. Просто это случилось. Возможно, это произошло случайно. Возможно, кто-то намеренно вдохнул жизнь в мир, напоминающий каменную пустыню. Тогда Балрос был молодым, и даже эльфов еще не существовало. Здесь жили только те, о ком сейчас вспомнят лишь единицы. Никто не знает, что это были за существа, но они научились использовать то, что мы сейчас называем «магией». Они наполняли впадины земле водой, превращая их в океаны и моря, и прорубали русла рек. Выращивали целые горные хребты, заполняли пустоши лесами, которых раньше просто не существовало. Они строили огромные города, изменяли себя, изучали пространство, даже за пределами нашего мира. И однажды забрели не туда. Впустили в Балрос некую сущность из другой, гораздо более мрачной, чем наша, реальности. Это нечто принялось пожирать все, до чего смогло дотянуться. И началась война. Очень быстро выяснилось, что та сущность не просто поглощала материю, она ее изменяла. Никто не знает, как жителям Балроса удалось победить в той войне, но они это сделали изгнали сущность и уничтожили измененных. Но пожертвовали ради этого всем, даже своими жизнями и душами, целым видом и собственной цивилизацией. Я слушал, не перебивая. То, что рассказывал этот человек, звучало как древняя легенда, но я в нее верил. О тех временах практически ничего не известно продолжил учитель, сделав еще один глоток. Но кое-что не оставляет повода для сомнений. После того, как первые жители Балраса победили в той войне, им не удалось запечатать все проходы, через которые та сущность проникла в наш мир. Потом появились эльфы, затем все остальные расы, а некоторые разрывы мироздания все это время продолжали существовать изредка возникали новые и с той стороны что нибудь появлялось люди создания непонятные нам механизмы много всего в предпоследний раз подобный разрыв неожиданно раскрылся к востоку от тех земель которые сейчас называют лесным краем и то что оттуда появилось практически полностью уничтожило эльфов повезло лишь тем кто отсутствовал в зоне «Прорыва!» «А когда возник последний такой разрыв?» — хрипло спросил я, уже догадываясь, что мне ответит фигура в плаще. «В последний день весны, в том месте, где появился ты!» «Охренеть!» — только и смог произнести я. «Скуповатое описание, но вполне подходящее!» «Но ты спрашивал, как я узнал, что ты появился в Балроссе?» «Тут все просто. Большую часть своей жизни я посвятил изучению этих разрывов. И возле одного из них, скажем так, теперь у меня есть нечто вроде карты, которая сигнализирует, как появляется или активируется подобная аномалия. Мне пришлось долго добираться до места, где ты появился». И когда я пошел по следу, то отставал на несколько месяцев. Но ты долго добирался до реноры, и мне удалось догнать тебя здесь. Но зачем? Зачем вы меня искали? Это уже третий вопрос. Ты не заметил? Вот черт! Увлеченный рассказом, я даже не обратил на это внимания. Но это, как оказалось, было не столь существенно для моего собеседника. Он великодушно махнул рукой, допил вино, и бутылка заново наполнила наши бокалы. «Так и быть, отвечу и на него. Поначалу мои мотивы были просты. Нужно было узнать, что за существо появилось из разрыва, и в случае опасности уничтожить его. Но, пойдя по следу, я убедился, что ты всего лишь человек, хоть и с необычными способностями». «И да, я встретил черного пса, и он рассказал мне то, что ты выложил ему. Это изрядно облегчило мне работу». «Вы его убили?» «Нет, с чего бы?» – удивился учитель. «Он был очень сговорчив. Это, кстати, уже четвертый вопрос. И на сегодня ты свой лимит уже перекрыл дважды, мальчик. Как бы там ни было...» В Корневище мне рассказали о молодом парне, который спокойно говорит на эльфийском языке. К сожалению, тех эльфов встретить мне так и не удалось. Но ты оставлял за собой вполне четкий след. Крогенхест — тот хутор, где вы с Согином убили вампира. Крепость Толхейм — болото Венги. И каждый из тех, кого я опрашивал, рассказывал о тебе что-то интересное. Особенно тот парень, Матиас. Так оглушить вампира. Я заинтересовался еще сильнее. Ну а когда ты оказался в Реноре, найти тебя не составило никакого труда. Твой источник поразительно отличается от того, что я привык видеть у магов Балроса. Но ведь преподаватели Академии... Дангар, послушай меня внимательно. Те люди, что здесь называют себя магами, не учи. Они пользуются крохами, крупицами, нет, даже атомами того, что раньше называлось магией. Они не способны на нечто большее, чем лепить запоры или швыряться ледяными стрелами. Но самое главное, они даже не понимают суть того, о чем сами рассказывают своим студентам. Поверь мне, я знаю сам обучался магии в таком заведении местные маги с трудом могут усвоить крохи тех знаний которые попадают им в руки полагаю в таком случае оставаться в академии бессмысленно решил я по в пальцами по столу вы одним действием сделали то чего не смогли шестеро преподавателей за несколько недель вы не видя меня уже знали что мой источник отличается Вы. Ты должен вернуться в Академию, перебил меня учитель. Не вы ли прямо сейчас говорили о том, что меня там ничему не научат? Я сказал иначе, то, что эти маги не понимают большую часть процесса, не говорит о том, что его не поймешь ты. Тебе нужно вернуться и научиться пользоваться своими талантами. Научиться собирать силу из окружающего мира. Открывать новые способности и изучать те крохи, на которые маги тратят годы и десятилетия. Тебе не потребуется столько времени, поверь. Я задумался. Что ж, если он так в меня верит... Если с вопросами я сегодня уже переборщил, позволите попросить у вас совет. «Хитер, мальчик!» — усмехнулась фигура в капюшоне. «Валяй, я сегодня добрый». «Мне нужно как-то объяснить неожиданный прорыв, произошедший со мной». «О, ну это совсем просто. Единственное, что тебе требуется — пропуск в библиотеку Академии и книга «Структура магии и ее созидание» за авторством Шиллера Крехенхольма. Внимательно ее прочти» и запросто объяснишь Рошину, что понял все из нее. «Вы серьезно?» — не смог удержаться я. «Думаете, мне поверят?» «Если пораскинут мозгами, конечно, поверят. Это вводный курс того, что позволяет магам наблюдать энергетическое строение мира. Возможно, ты бы и сам научился видеть силу, если бы этим неучам пришло в голову дать тебе эту книжку» несмотря на явное отсутствие проявлений Источника. Его они все так же не увидят, пока ты не научишься самостоятельно аккумулировать силу. После этого в Академии сочтут, что у тебя было необычное отклонение, но сейчас все в порядке, и вопросов ни у кого не возникнет. Но очень тебя прошу, держи рот на замке. Никому не рассказывай о встрече со мной. И особенно, всей правды о себе. Ты меня понял? Я кивнул. Чего уж тут непонятного. О таких вещах меня можно было бы и не предупреждать. Я не могу сказать, сколько времени мы с тобой не увидимся. У меня много важных и очень срочных дел в разных частях материка. Так что следующие несколько месяцев ты будешь предоставлен сам себе. Мой собеседник снова достал из кармана плаща кости и кинул их на стол. Они упали шестерками вверх. «Очень тебя прошу, используй это время с умом. Научись собирать силу и направлять ее. Изучай то, чему учат в академии. А когда я вернусь, мы снова встретимся. И от твоих результатов будет зависеть, что будет происходить дальше». «Ну так что, мы договорились?» Я посмотрел на тьму под капюшоном и ответил. «Договорились, учитель». Мужчина хмыкнул. «Надеюсь, я в тебе не ошибся, ученик».